Четвертое. Люди селения собрались у пристани и сели одни на желтом песке, а другие на серых камнях, а вдову Ефросину посадили на опрокинутую лодку, и тут же у ног ее сел красивый сын ее невинной пруденции. И мать, и сын были босы и в печальных одеждах с неподрубленным краем. Посредине круга, который образовали собой люди, усевшиеся перед опрокинутой лодкой, на которой поместили Ефросину, стоял Алкей и рассказывал, как было дело что напали на них в море неизвестные люди и одолели их, и товар их заграбили, а Гефаса убили и бросили в море. слово Алкея сказал людям то же самое, что раньше сказал он жене, и рассказ его на всех произвел такое же неясное впечатление, как на Мелиту. И когда речь Алкея была кончена, все мужчины остались на время в молчании, а потом один из них, самый старейший в селении, молвил, «Я бы так рассудил, что в море бывают всякие беды, и что случилось с Гефасом?» того уж теперь не поправить. А надо думать о вдове Ефросине и об сыне Гефаса, которые остались в живых, и которых здесь видим все пред собою боссах в, в печальных одеждах с неподрубленным краем. Пусть, находясь нынче в царстве теней, Гефас не будет смущаться за то, что здесь будет с ними и с их достоянием, которого нам нельзя разделить безобидно между алкием и сыном Гефаса. Пусть все, что у них в мясное было там и останется общим, пока утрак пруденции достигнет возраста мужа, и тогда они сами разделятся с алкеем. А до тех пор пусть все по-старому останется вместе, и кораблец, и товары, где они что поместили на время, на пристанях дальних. В людях прокатило рокотом тихим. Да, это самое лучшее, все так согласны, и пусть так и будет, ежели только вдова Ефросина на это согласна. Дова сидела с поникшей головой и отвечала. Я горем убита и полагаюсь на общее мнение. Тогда все решили, что Алкей должен взять к себе в дело пруденция и обучить его торговле и всей морской жизни. А когда пруденция придет в возраст, тогда с ним разделить все, что нажито вместе с Гефасом и что вперед им придется еще к нажитому прибавить. Против этого только вдова Ефросина заметила, что сын ее еще очень молод, чтобы вверять его морю и обрекать на все случайности. Но пруденция едва это услышал, как сам стал проситься, чтобы мать его отпустила с Алкием. И вдова Ефросина согласилась его отпустить. Алки не имел никаких оснований для того, чтобы уклониться от приема пруденция. Подал ему руку и сказал. «Клянусь богами, я рад, что люди решили, чтобы ты стал мне товарищем вместо своего отца». «А тебе, госпожа Ефросина, я здесь обещаю пред всеми людьми и пред небом, что я всегда буду помнить, как тебе дорог твой единственный сын, и стану жалеть и беречь его юные силы. Ты же не бойся, и море не всегда ведь сурово, оно часто даже хранит от зол человека, особенно юность, в пору которой скоро вступит Пруденции. Воздух и море дадут ему крепость мышц и смелость духа, и что не меньше того, драгоценно они сохранят его целом от ранних соблазнов любви, расслабляющих тело и душу. А затем он увидит много иноземных чудес, искусится в познании людей, усвоит себе познание в торговле, и тебе будет отрадно видеть, как через него в дом твой снова польются достатки. И когда он в свободное время присядет у твоего очага, ты сама, поворачивая над углями вертел с дымящимся мясом, Насладишься тем, как будут все пруденция слушать.